Маленькая, быстрая, держит длинную палку. Третья — согнутая, седая, руки в красном. Запах крови. Много крови. Голод. Я развернулся к группе у стены и зарычал. <тепер> Два зверя с серебристой шерстью вскочили между мной и добычей. Уши прижаты, клыки оскалены, готовы к бою. Воздух между нами задрожал, закрутился спиралями. Стена ветра поднялась от пола до потолка, плотная как камень. Помеха между мной и мясом. Да. Вырвалось из груди. Я разбежался и врезался в барьер всем телом. Ветер выдержал, но прогнулся. Когти скребли по невидимой поверхности, высекая искры. Моя сила билась силой ветра. Но барьер держался. Передо мной мелькнула маленькая фигура с палкой. Она смотрела на меня, и в ее глазах был ужас. Знакомые глаза. где ты я их видел. Неважно. Мясо есть мясо. Отступил на несколько шагов и снова ринулся на стену. Ветер зашипел под натиском когтей. Барьер треснул паутиной, но устоял. В этот момент что-то ударило в спину. Ледяные шипы пробили кожу между лопаток. Боль взорвалась в позвоночнике, заставив обернуться. Мак воды. Истекает кровью, но все еще готов драться. Свежая добыча. Забыв про барьер, я рванул к друиду. Крагнер попытался отступить, но споткнулся. Он упал на живот, оставляя кровавый след на каменном полу. Радонеж! завизжал человечешка, оборачиваясь через плечо. Помоги! Я настиг его за два прыжка. Левая лапа обхватила голень, когти впились в плоть. Правая ударила выше колена, разрывая мышцы до кости. Хруст, треск разрываемых сухожилий. Крик Крагнера эхом отразился от стен пещеры. Нога почти отделилась от бедра. Висела на лоскутке кожи и мяса. Кровь хлестала фонтаном, окрашивая камни валый цвет. За моей спиной что-то засвистело. Обернулся. Радонеж стоял, опираясь на стену. Его руки светились серебристым светом. Воздух вокруг него закручивался, сгущался, принимал форму. Из вихрей материализовались три воздушных тигра. Не иллюзии. Настоящие хищники, сотканные из сжатого воздуха и магии. Их тела переливались, но клыки и когти были смертельно реальными. «Разорвите эту тварь!» — хрипло приказал Радонеж. Воздушные тигры ринулись на меня с трех сторон одновременно. Я со всей дури ударил лапами по каменному полу. Рык Грива вновь сотряс пещеру, а из-под моих когтей взорвались каменные шипы скального быка. Они выросли мгновенно. Столбы каменной породы пронзили воздух, настигая первых двух тигров прямо в полете. Воздушные создания разорвались на клочья с громким треском. Третий тигр все же добрался до меня, прыгнул на грудь, целясь когтями в горло. Я раскрыл пасть и перехватил его за шею. Сомкнул челюсти с хрустом. Концентрированный воздух хлопнул меж зубов, как мыльный пузырь, и последний призрак исчез. Обернулся к раднижу. Друид пятился к стене. Его лицо было белым, как мел. «Постой!» — пробормотал он, поднимая дрожащие руки. «Мы можем договор...» Слова оборвались, когда мои лапы обхватили его за горло. Поднял друида в воздух. Он дергался, хрипел, пытался что-то сказать... Но звуки застревали в сдавленной гортане. Вторая лапа легла ему на грудь. Звук вырвался из глубины. Рёв первобытного хищника. Голос раскололся на две ноты. Низкую, гортанную, что заставляло дрожать камни под ногами. И высокую, словно скрежет когтей по стали. Прохрипел я, и даже эти простые слова прозвучали, как рычание зверя, пожирающего падаль. Раданиш посмотрел мне в глаза и увидел там свою смерть. Его лицо изменилось в одно мгновение. Высокомерие стерлось, как мел под дождем. Губы задрожали, зрачки расширились до краев радужки. Каждой клеткой тела он понял, что сейчас все закончится. «Здесь». В этой пещере. Под когтями твари, которую сам же разбудил. «Не на!» Я нажал. Ребра хрустнули под давлением. а Радонеж закашлял кровью. Его глаза расширились от ужаса. Еще сильнее. Хруст костей. Грудная клетка провалилась внутрь. Кровь хлынула из рта друида. Его тело обмякло в моих лапах. Но этого было мало. Я швырнул труп на камни и набросился на него. Когти рвали плоть, разрывали ткани, кости ломались под ударами лап. То, что еще секунду назад было человеком, превращалось в бесформенную массу. Рычание вырывалось из груди с каждым движением. Ярость требовала крови, боли, полного уничтожения врага. Я рвал, крошил, размалывал останки до тех пор, Пока от Радани же не осталось ничего, кроме красных пятен на камне. Истинная дуэль завершена. Противник уничтожен. Получено опыта 250 тысяч. Получен уровень 29. Получен уровень 30. Внимание. Доступна эволюция зверолова. Какие-то непонятные буквы перед глазами. «Чифры...» — Шифры. я мотнул головой и обернулся к Крагнеру. Друид воды лежал в луже собственной крови, его лицо было искажено болью и ужасом. Он смотрел на то, что осталось от напарника, и тихо скулил. «Нет», — прошептал он. «Нет, нет, нет!» Я сделал шаг к нему. Крагнер дернулся, его руки взметнулись вверх в отчаянном жесте. Магия воды взорвалась вокруг него серебристым светом. Его тело начало терять форму, расплываясь, превращаясь в поток. Жидкая человеческая фигура заструилась к трещине в полу, втекала в подземный сток. «Проклятый зверомор!» Донеслось эхо его голоса из глубины камня. сдохни здесь, искаженный!» Стены пещеры задрожали. С потолка начали падать каменные блоки. Грохот нарастал, пыль заполнила воздух. Крагнер обрушил свод выхода. Тонны камня рухнули, перекрывая путь к свободе. Пещера превратилась в каменный гроб. И наступила тишина. Только капающая кровь да мое тяжелое дыхание нарушали покой. Воздух был густым от пыли и запаха смерти. Медленно повернул голову, обводя взглядом пространство. В дальнем углу что-то шевелилось. Живое. Голод вспыхнул в груди. Челюсти свело судорогой. Слюна потекла по окровавленным клыкам. Мышцы напряглись, готовые к новой охоте. У противоположной стены все еще стояла группа. Двое зверей с серебристой шерстью прижались друг к другу. Между их лап скрывалась крошечная белая тварь. Рядом — маленькая двуногая фигурка, держащая длинную палку. Какой-то огненный зверь смотрел на меня с ужасом. На камнях лежала большая неподвижная туша. Дыхание едва заметное, сердце бьется все слабее, много крови вокруг. «Свежее мясо!» Чуть поодаль согнутая старуха погружала руки во что-то красное и горячо пахнущее. «Что это за сила? Она вот-вот пробудится! Угроза! Ее нужно уничтожить!» Я сделал шаг в их сторону. Глава 20. Воздух перед ними снова задрожал. Закрутился спиралями. Ветряная стена уже была слабой. Серебристые звери не могли держать ее так же стойко. Их сила была на исходе. Низкое рычание вырвалось из груди Маленькая двуногая фигурка дернулась Палка в ее лапах заблестела «Макс!» Тонкий писк донесся из-за барьера «Боже, Макс, приди в себя! Это же мы!» Знакомый звук Где-то слышал этот голос Но еда есть еда Я разбежался и врезался в ветряную стену всем телом Барьер прогнулся под моим весом треснул паутиной, но выдержал. Серебристые звери скалились, вкладывая последние силы в защиту. Отступил на несколько шагов, набирая скорость для нового удара. «Макс, это я!» Крик стал отчаяннее. «Степка! Твой друг!» Слово «друг» отозвалось где-то глубоко в черепе. Что-то шевельнулось в темных глубинах разума, попыталось всплыть на поверхность, «Важное слово. Будто бы и правда очень важное для меня. Или это все было в прошлом?» Я замер, качая головой из стороны в сторону. Голод боролся с чем-то незнакомым и болезненным. «Помнишь?» Голос стал мягче. «Мы с тобой в детстве яблоки воровали. Блин, блин, блин, что, я несу? А! Ты привел меня в столицу! ты помнишь?» Господи, Макс, тут же режиссер, актриса, карц, вся твоя стая! Афина умирает! Макс, приди в себя! Образы мелькнули в голове. Какая-то тигрица спасла меня от стаи волков. Была ранена, и я что, тащил ее по лесу? Она лизала мне щеку. «Нет, нет, нет! Ты говоришь о чем-то страшном! Я не хочу, не хочу чувствовать это!» Боль взорвалась в черепе. Два сознания столкнулись, звериное и человеческое. Воспоминания хлынули потоком. «Деревня, я в постели, слабая от болезни. Белый горностай обманул меня. Он так любит смотреть на все блестящее». Стёпка, который помогал мне встать на ноги. «Стёпа!» Посмотрел на маленькую фигурку за барьером. Увидел знакомое лицо, исказившееся от страха и надежды одновременно. Парень, которого знал. Голод отступил на шаг. В груди что-то сжалось от стыда. «Что я делаю?» Посмотрел на свои руки. Чёрный мех, серые наросты, Когти, блестящие от чужой крови. Монстр. Зверь, готовый убить тех, за кого был готов умереть. Сделал шаг назад от ледяного барьера. Но голод возвращался. Он поднимался из глубин тела, сжег кровь, требовал плоти и костей. Звериная сущность не хотела отступать. Она хотела есть. В голове замелькали картинки. Тигрица. Красивая, статная, страх холодком под ребрами и злость на Радонежа, который мертв. Все позади. Я отшатнулся от барьера, мотнул головой. «Что происходит? Где я?» «Да, да!» Голос стал увереннее. «Это ты, Макс!» Воспоминания вспыхивали болезненными вспышками. Детство, тайга, стая... Будто две разные жизни. Нож. Я посмотрел на свои лапы. Черные когти, покрытые кровью. На полу валялись куски мяса, которые еще недавно были. Ужас ударил в грудь ледяным комом. Что конкретно я сделал? Разорвал рады неживошмётки? А голод? Он все жёг, требовал пищи. Энергия утекала с каждой секундой. Тело слабело. Эти серебристые звери, режиссеры, актрисы. Мои рыси. Они защищают остальных от меня. От меня! Проклятие! Хрипло выдохнул я, и голос прозвучал как рычание: Я не контролирую! Голод взорвался новой волной. Желудок скрутило спазмом, слюна потекла по клыкам. Тело требовало питания иначе силы кончатся, и я умру. А здесь столько мяса. «Нет!» Ревнул я сам на себя, вцепляясь когтями в каменный пол. Звериные инстинкты были сильнее. Они рвались наружу. Подавляли жалкие остатки человеческого разума. Выжить. Любой ценой. Пожрать всех, кто мешает. Я сделал еще шаг к барьеру. «Макс, не надо!» Стёпа поднял копье, но руки дрожали. «Надо! Я хочу есть!» Кровь кипела в венах. Желудок скручивала спазмами. Я видел их мясо. Чувствовал запах теплой свежей крови. Мои когти ударили по воздушной стене. Раз, другой, третий. Барьер не выдержал. Ветер разлетелся клочьями, я рухнул вперед на четвереньки прямо в центрах группы. Стёп отшатнулся. Картс прижался к стене. Режиссер оказался прямо передо мной. Серебристая рысь не отступила. Она стояла, покачиваясь от усталости. Шерсть слиплась от крови. Но в глазах не было страха. Только печаль. «Он что...» «Жалеет меня?» «Как ты смеешь?» Моя лапа протянулась к его горлу. Инстинкт вел меня. Схватить, сомкнуть челюсти, перекусить хрупкие кости шеи одним движением. Пальцы коснулись теплого меха. Я поднял рысь в воздух, ухватив за шею. И режиссер посмотрел мне в глаза. В этот момент в его взгляде что-то изменилось. Серебристые зрачки вспыхнули ослепительным белым светом. Что-то древнее, первозданное. Истинный блеск ветра. Альфа. Он специально? Поток чистой стихии ударил мне прямо в мозг. Ветер ворвался в черепную коробку, закрутился ураганом внутри головы. Крик вырвался из горла помимо воли. Что-то в глубинах разума. Звериная сущность, въевшаяся в каждую клетку, начала отделяться от человеческого «я». Ветер режиссера буквально выдувал ее из меня по кусочкам. И только теперь я понял. Все эти медитации, все те разы, когда он помогал мне очищать потоковое ядро от темной эссенции, Режиссер не просто выжигал грязь, Он оставлял взамен частички себя, крупицы своей стихийной сущности, своего света. Я получил часть контроля, возможность не остаться зверем навсегда. А еще Альфа-Ветра месяцами готовил противоядие. Встраивал в меня защиту, которая сработает, когда тьма попытается поглотить меня окончательно. Некий собственный отклик, который он сейчас нашел и выпустил мне в разум. Мы не успели очистить четвертую эссенцию, потому что режиссеру потребовалось время. Но сейчас эта защита активировалась. Его ветер находил каждый очаг звериной ярости в моем теле и вырывал его с корнем. Боль была такой, словно меня выворачивали наизнанку живьем, но я чувствовал, как с каждой секундой становлюсь собой, человеком. Боль была невыносимой. Кости начали ломаться, возвращаясь к человеческим пропорциям. ребра сжимались, позвоночник укорачивался, суставы смещались обратно в нормальное положение. Каждая кость находила свое место через агонию. Мышцы съёживались, теряя звериную силу. То, что минуту назад было могучими лапами хищника, превратилось обратно в человеческие руки. Челюсти сжались, выталкивая наружу удлиненные клыки. Окровавленные и еще теплые. Они со звоном выпали на каменный пол. А лицо болезненно стягивалось, принимая прежнюю форму. Я рухнул на пол пещеры. Тело конвульсивно дергалось, пока последние остатки трансформации покидали его. Каждая мышца горела. Каждая кость ныла от перелома и срастания. Там, где прорастали когти и проступали каменные наросты, Кожа была изодрана в кровь, но разум в порядке. Я лежал на боку и смотрел на режиссера. Рысь стояла надо мной. Ее лапы подрагивали от истощения. Белое свечение в глазах угасало, но она держалась. Брат, спас меня. Снова спас. Прости. Прохрипел я протягивая дрожащую руку к его морде. «Прости, дружище!» Красавчик запищал, но не рискнул подбегать. Лишь запрыгнул на плечо Стёпки и с тревогой посмотрел на меня. Режиссер осторожно коснулся моей ладони холодным носом. Его взгляд говорил «Всё в порядке. Ты защитил нас всех. Ты вернулся». Но когда я попытался сесть, Мир закачался. Руки не слушались, ноги были как чужие. Тело, пережившее двойную трансформацию за несколько минут, находилось на грани полного отказа. С ужасом осознал, что едва не убил сердце своей стаи. Но следующий момент выбил все из головы. Я повернулся и увидел Афину. Моя девочка едва дышала, а кровь то «Господи!» «Нет, режиссер, я защитил не всех». Ментальная связь едва теплилась. Слабая искра жизни тонула в океане агонии. «Нет!» Прошептал я и пополз к ней на локтях. Тело не слушалось, руки дрожали, ноги подкашивались, но я полз. Каждое движение отзывалось болью в костях, но плевать! «Маленькая моя!» Добрался до неё. Коснулся дрожащей рукой ее морды. «Держись, девочка! Сейчас! Сейчас! и Я что-то придумаю!» Афина приоткрыла глаза. Жёлтые зрачки были мутными от боли. Веки дрожали от усилия, но... Когда она увидела меня, в них мелькнуло что-то, от чего у меня перехватило дыхание. Облегчение. Она была рада, что я жив. Тигрица с огромным трудом приподняла голову. Движение далось ей невероятно тяжело. Я видел, как напрягаются мышцы на шее, как сводит от боли морду. Но она подняла ее и коснулась моей щеки шершавым языком. Один раз. Слабо. Еле-еле. Потом ее голова безвольно опустилась обратно на камни, но глаза не закрылись. Она смотрела на меня. И в этом взгляде было все. Вожак жив. Слабый ментальный отклик дошел до меня через умирающую связь. Образ был слабее последнего вздоха. Я умираю не зря. Мое сердце разорвалось. Нет! Прохрипел я, наклоняясь ближе. Нет, девочка! Нет! Протянул руку. Хотел погладить ее по морде, но пальцы дрожали так сильно, что едва слушались. Кровь, ее кровь, была повсюду. На камнях, на руках, на ее шерсти. Защитила вожака. Хорошо. Не жалею. Еще один слабый отклик, и связь затрещала помехами, словно рвущаяся радиосвязь. Ты, хорошая девочка. Выдохнул я, и голос сорвался. «Ты самая лучшая! Самая верная!» Её хвост дрогнул. Один последний раз. И я понял, что теряю ее. Мою верную девочку. <связь> Крик вырвался из груди сам, разрывая горло. В нем была вся боль, что скопилась за эти минуты. Вся ярость на себя за то, что не уберёг. Вся любовь к этой упрямой, храброй тигрице, что умирала у меня на руках. Она умирает. А я в это время превратился в зверя и чуть не убил всех. На что я тратил время? Лана! рявкнул я, разворачиваясь к девушке-оборотню. Она все еще сидела рядом с Альфой. Ее руки были погружены в рану зверя. Волосы полностью посидели, лицо осунулось, но она продолжала ритуал. «Лана!» Никакой реакции. Глубокий транс. Я пополз к ней. За спиной услышал шаги. Степа подбегал ко мне. «Макс, не надо!» Парень упал на колени рядом. «Она спасает тигра! Прерывать нельзя!» В руках у него были две маленькие склянки с красной жидкостью, похожие из моего рюкзака. Одна была пустая, парень уже осушил ее. Зелье восстановления подействовало на него быстро. Кровотечение на бедре почти остановилось. Лицо обрело здоровый цвет. «Выпей это!» Он поднес вторую склянку к моим губам. Я схватил флакон дрожащими пальцами и залпом опрокинул содержимое. Жидкость обожгла горло, но тепло разлилось по груди, медленно, словно сквозь толчу льда. Моё тело, разорванное двойной трансформацией, усваивало магию с трудом. «Афина умирает», — сказал тихо. «Лана должна ее спасти». «Макс, ты не понимаешь!» «Ни черта не понимаю!» Взорвался я. Ухватил степу за ногу и дернул. Парень упал, ударившись спиной о каменный пол. Он застонал. Мне было плевать. Дополз до пантеры, схватил ее за плечо. «Лана, очнись!» Пальцы впились в её плечо. Встряхнул ее так, что седые волосы разметались по лицу. Но она не реагировала. Ее сознание было полностью поглощено ритуалом. Я посмотрел на ее руки, погружённые в рану тигра. Там, где тьма пожирала плоть зверя, пульсировало слабое золотистое свечение. Но Афина умирает. «Сейчас!» «Лана!» — заорал я ей в лицо. «Ничего». Тогда я обхватил ее за талию и рванул назад, выдирая руку из раны тигра. Эффект был мгновенным. Девушка выгнулась дугой, из ее горла вырвался крик боли. Свечение погасло, и рана альфы снова почернела. Тигр застонал во сне. Без постоянного притока жизненной силы тьма вновь начала пожирать его. Хлана судорожно выдохнула. Ее тело начало меняться. Седые волосы темнели от корней глубокие морщины разглаживались сгорбленная спина выпрямлялась. за несколько секунд древняя старуха превратилась обратно в девушку лет двадцати. Что ты наделал? она развернулась ко мне ее глаза горели яростью. я почти завершила еще пару минут мне плевать прохрипел я спаси афину указал дрожащей рукой на мою тигрицу. она Но... умирает прямо сейчас. «Помоги ей, Лана, умоляю!» Лана посмотрела на Афину, и ее лицо изменилось. Профессиональный взгляд быстро оценил состояние зверя. «Боже, что здесь произошло?» Сказала она с тревогой. «Макс, у меня не хватит лет жизни, чтобы спасти ее». «Сколько?» — перебил я. «Неважно. Главное, что их не хватает. Мои годы уже ушли Альфе». «У меня всего пара минут, чтобы вернуться к ритуалу, а если пойду помогать Афине...» «Макс, я умру». Я смотрел на нее секунду. Потом на тигрицу, которая с каждым вздохом теряла силы. Нас прервали. Потому что как только руки Ланы оторвались от раны, огненный тигр проснулся. Рык потряс пещеру так, что камни посыпались с потолка. Это был звук ярости существа, которое столетиями привыкло повелевать огнем, а теперь горело заживо от собственной силы. Альфа вскочил на лапы, и пещеру залило багровым светом. Его шкура полыхала, как расплавленная лава. Глаза превратились в два белых сгустка пламени. Рана на боку зияла черной дырой, из которой тянулись щупальца тьмы. Но зверь больше не чувствовал боли. Он чувствовал только ярость. Тигр метнулся к стене и ударил по ней лапой. Камень расплавился под когтями, потек красными ручейками. Следующий удар, и часть свода треснула, готовая обрушиться. «Все ко мне!» — Рявкнул я. Стая рванула вперед, заняв позицию между Альфа и нами. Тигр развернулся в нашу сторону, и я понял. Он страдает. Тоже умирает. В его горящих глазах не было разума. Только всепоглощающая боль, которая загнала его в угол, и заставила сеять хаос вокруг. «Лана», — сказал я, не сводя глаз с Альфы, — «неужели ничего не сделать?» «Макс, ты не понимаешь». «Ничего!» Тигр сделал шаг вперед. И его лапа оставила в камне горящий след. Режиссер создал воздушную стену, но она лишь на мгновение сдержала волну жара. «Нет!» Голос Ланы сорвался. «Мне уже 390 лет! 180 я отдала тигру! У меня ничего не осталось! Если я начну лечить Афину, то умру здесь и сейчас!» Тигр ударил по воздушному барьеру актрисы. Стена ветра лопнула, как мыльный пузырь, и волна огня накрыла половину пещеры. Не знаю, откуда у меня взялись силы. Может, зелье подействовало. Я схватила ее за руку, и рывком потащил к противоположной стене. «Лана, найди способ!» — крикнул через грохот пламени. «Связь разорвана! Боже, Макс, мне очень жаль! Афина...» Лане передались мои чувства, и она заплакала. «Мои 180 лет могут пропасть, если я не вернусь к ритуалу! У меня нет способа! Пусти!» Она попыталась вырваться. Вот и вся холодная, неумолимая арифметика. Тигр смел карца ударом лапы. Угненный лис увернулся, но ударная волна отбросила его к стене. Актриса попыталась отвлечь сбоку. Ее когти, усиленные сжатым воздухом, полоснули альфу по задней лапе. Царапина. Тигр даже не заметил. Он развернулся к крысе и дыхнул огнем. Актриса едва увернулась. Струя пламени прошла в сантиметре от ее головы, оставив в воздухе горящий след макс лана схватила меня за руку пожалуйста пойми я не могу спасти двоих уже даже не могу выбрать вылечи лана прохрипел я но я умру закричала она прямо здесь у тебя на глазах и все что мы пытались сделать все пропадет тигр сбил с ног режиссера альфа-ветра перекатился по полу его серебристая шерсть дымилась Он сразу поднялся на лапы, но я видел, сил у него почти не осталось. «Макс...» — голос Ланы стал тише. «Скажи мне честно, моя жизнь для тебя ничего не значит? Ты готов разменять мою жизнь на смерть зверя? Оглядись! Посмотри, что происходит! Это безумие, Максим!» Я смотрел на нее и молчал. А потом перевел взгляд на Афину. Связь между нами превратилась в тонкую ниточку, готовую порваться в любой момент. «Лана», — сказал я тихо, — «пожалуйста». У меня кончились карты. Стая разбита, Лана может умереть, а Афина... Ее грудная клетка едва поднималась. Кровь больше не текла. Ее почти не оставалось. Я повернулся к режиссеру. Расстояла, покачиваясь от усталости, но глаза были ясными. Он смотрел на меня и ждал. Режиссер! позвал хрипло. Альфа Ветра поднял голову. ⁇ Что мне делать? ⁇⁇ выдохнул я. ⁇ Что мне делать? ⁇ Это был вовсе не крик отчаяния. Вопрос стратегу от командира, который зашел в тупик. Я спрашивал у того, кто видел картину целиком. И мог оценить ее без лишних эмоций. Режиссер не колебался ни секунды. Ментальный образ ударил точно и ясно. Лана, склонившаяся над тигром, ее руки погружены в рану. Золотистое свечение исцеления пульсирует между пальцев. Альфа огня встает, полностью здоровый, и его мощь сокрушает семерку. А потом второй образ Весы. На одной чаше лежала Афина, на другой судьба Мира. Но третий образ был другим. Режиссер показал мне себя, как он стоит рядом с исцеленным огненным тигром. Две альфы, две первозданные стихии, ветер и огонь, действующие как единое целое. И волна невероятной силы. «Спаси альфу! Доверяй мне!» Образ ударил мне в мозг с железной уверенностью. Режиссер знал то, чего не знал я, и просил довериться. Я закрыл глаза и кивнул. «Лана», — сказал, не поворачиваясь к ней. Голос звучал чужим, словно доносился откуда-то издалека. «Возвращайся к тигру. Заканчивай ритуал». «Макс!» В ее голосе была боль. Девушка понимала, что и только что подписал смертный приговор своему зверю. «Давай!» пока он не снес всю пещеру. Услышал за спиной шаги. Они замедлились на мгновение, когда Лана проходила мимо тела Афины. Потом ускорились. Девушка торопилась. Каждая секунда промедления могла стоить нам жизни. Рёв и стих. Он получил, что хотел. Ритуал возобновился. Скоро тигр будет в порядке. Я рухнул на пол. Сел, не осталось, но все равно пополз кофейни. Каменный пол царапал колени, руки дрожали. Моя девочка лежала на боку. Ее огромное тело казалось маленьким и хрупким. Кровь уже начала густеть, темнеть по краям. Дыхание стало совсем слабым. Едва заметное поднятие и опускание боков. Вдох раз в десять секунд. Может, реже. «Эй!» Красавица! Прошептал я, касаясь ее морды дрожащей рукой. Мех под пальцами был влажным от крови, но все еще мягким, теплым, живым. Афина с огромным трудом открыла глаза. Веки поднимались медленно, словно весили тонну каждая. Уголки пасти дрогнули. Попытка улыбки. В ее взгляде мелькнуло что-то похожее на. «Удовлетворение! Ты рядом! Теперь так спокойно!» Ментальный отклик был таким слабым, что я едва его уловил, как эхо, доносящееся из глубокой пещеры. «Ты самая лучшая!» — сказал я, поглаживая ее за ухом. Кожа там была нежной, незащищённой. «Самая храбрая! Спасла меня девочка!» Афина попыталась мурлыкать, но вышел только хрип. Влажный, булькающий звук, от которого у меня сжалось сердце. Кровь пузырилась в ее горле с каждым вдохом. Еле поднялся на колени. Ее огромная голова лежала на боку, и я осторожно подложил под нее ладонь. «Не жалей меня, вожак. Я была твоей до конца. Сама это выбрала». Образы в сознании выглядели слабо, но твердо. Даже умирая, она не просила о пощаде, не хныкала. До последнего вздоха боец. Соленые и горячие слезы потекли по щекам сами собой. капали на серый камень рядом с ее мордой, оставляя темные пятнышки на пыльной поверхности. Я вытер лицо тыльной стороной руки, размазав грязь и кровь. Но новые следы сразу заменили смытые. «Помню». Выдохнул я голосом, который едва не сорвался. Горло перехватило, слова давались через силу. «Всегда буду помнить. Ты встретила меня в той деревне, злая такая, да? Не доверяла никому». Яркие и болезненные воспоминания хлынули потоком, как она сидела в углу мастерской, прижавшись спиной к стене, готовая броситься на любого, кто подойдет слишком близко. Глаза, полные недоверия и затаённой ярости, следили за каждым моим движением. Уши прижаты, хвост под животом. Как я оставлял ей рыбу, не приближаясь, просто бросал на пол и отходил, закрывал ее в сарае, давая время привыкнуть к запаху человека, который не причиняет вред. Как она не хотела лезть в клетку после той драки в лесу. Ух, гордая была! «Была?» Я чуть не взвал, но сдержался. «Не смей! Не смей!» — я сказал! «Она не заслуживает слабости вожака! «Она уйдет в спокойствии!» «Держаться!» «Держаться!» «Держаться!» «Помнишь, как ты спасла меня от волков?» — сказал я, осторожно поглаживая морду Афины. «Внимание!» доступная эволюция питомца. Ты все-таки взяла 30 уровень, а я так и не узнаю твой финальный четвертый навык. Тогда я поняла. Смутный, расплывчатый образ мелькнул в сознании. Я притащил ее в полигон после той драки с волками. Мое лицо искажённое искаженное беспокойством, склонилось над ее телом. Руки дрожали, пока я обрабатывал раны. Впервые она увидела, что кому-то не все равно, будет ли она жить. «Поняла, что ты любишь зверей. Ты заботишься. Ты была моим щитом», — прошептал я, прижимаясь лбом к ее морде. Мех щекотал кожу, пах знакома, смесь дикого зверя и родного тепла. Её дыхание стало поверхностным, прерывистым. Каждый вдох давался ей с усилием. Крудная клетка еле поднималась. Моей защитой. Афина чуть шевельнула лапой, пытаясь дотянуться до меня. Движение далось ей через боль. Я видел, как напряглись мышцы на ее плече. Перехватил ее тяжелую лапу обеими руками, прижал к груди. Подушечки были шершавыми, когти острыми, как бритва, но убранными в подушечке. Даже умирая, она контролировала их. Не хотела причинить мне вред. «Ты первый, кто со мной так обращался. Не как с оружием, как с, с семьей. В ее ментальном голосе образов прозвучало удивление. Словно она до сих пор не могла поверить, что кому-то важна ее жизнь не только как инструмент для боя. «Я бы никогда не предала твое доверие». «Никогда». «Знаю, девочка», — выдохнул я, гладя ее лапу. «Знаю. Я люблю тебя». Последний ментальный образ ударил в сознание всплеском такой силы, что на секунду закружилась голова. Чистый, светлый, полный такой безграничной преданности, что у меня перехватило дыхание. Настоящая, глубокая любовь разумного существа, которое выбрало меня своей семьей. Ее глаза закрылись. Дыхание стало едва заметным. Резко. Словно кто-то перерубил натянутую струну. Пустота ударила в разум, оставив после себя звенящую тишину там, где раньше было ее присутствие. Теплое, успокаивающее ощущение товарища рядом просто... Исчезла. Связь с питомцем уничтожена. Питомец мертв. Холодные, безликие слова системы. Как приговор. Я сидел на каменном полу, держа в руках остывающую лапу. И не мог поверить в простую истину. Ее больше нет. Афина закрыла глаза и больше не открывала их. Ее бока перестали подниматься. Великое сердце хищницы остановилось. Я сидел рядом с телом своей защитницы и плакал. Рыдал, как не рыдал с детства. Горло перехватывало спазмами, плечи ходили ходуном. слезы капали на остывающую шерсть, смешиваясь с кровью. За спиной послышался рёв облегчения. Глубокий, мощный звук — который заставил вибрировать стены пещеры. Тигр успокаивался. Магия Ланы делала свое дело. «Убью. Я всех их убью. Макс!» — тихо позвал Степа. Он подошёл неслышно, на цыпочках, словно боялся потревожить моё горе. Опустился рядом на колени. Его дыхание было осторожным, «Неглубоким. Мне очень жаль». Я кивнул, не поднимая головы. Не мог оторвать взгляды от морды Афины. Даже мертвая она выглядела мерной, словно просто спала. «Она была хорошей тигрицей», — добавил парень неловко. «Храбрый». «Лучший», — хрипло согласился я. Ее тело слишком быстро остывало. Режиссер подошел сбоку и посмотрел на меня. В его серебристых глазах читалась печаль. Глубокая звериная скорбь попавшему члену стаи. Он понимал утрату не хуже человека. Может даже лучше. Актриса тихонько скулила, прижимаясь носом к лапе мертвой тигрицы. Звук был едва слышным, но пронзительным. Плач ребенка по старшей сестре. Карц сидел чуть поодаль, его пламя тускло мерцало, как свеча на ветру. Огненный лис опустил морду, и в его позе читалось уважение. Он недолго был частью стаи, но успел понять, Афина была ее душой. Красавчик передавал мне образы тоски и вселенского горя. В моей голове что-то щёлкнуло. Я зажмурился, стараясь стереть все из мозга нахрен, но не мог моя девочка мертва за спиной раздался рев альфы но в нем больше не было ярости только облегчение я не обернулся не хотел видеть как огненный тигр встает пока афина остывает рядом со мной не хотел слышать как лана падает без сил после завершения ритуала шаги степы заторопились парень подбегал к девушке оборотню чтобы подхватить ее а я просто сидел на коленях и гладил мертвую морду своей защитницы. Каменный пол дрожал под тяжелыми ногами. Огненный тигр подходил. Воздух нагрелся, но жар был другим, не испепеляющим, а тёплым, живым. Режиссер поднял голову и посмотрел на приближающуюся Альфу. Между ними происходил безмолвный разговор. Язык стихий, которого я не понимал. Тигр остановился в нескольких шагах от нас, но я не поднял взгляд. Что бы он ни хотел, это могло подождать. Сейчас я прощался с девочкой. Режиссер поднялся на лапы и медленно подошел к Альфе Огня. Они встали друг напротив друга. Тигр опустил голову. Его морда оказалась на уровне глаз режиссера. И тут воздух вокруг моей рыси задрожал. Едва заметная вибрация, словно легкий ветерок, начала усиливаться. Пыль поднялась с пола, закружилась спиралями. Потоки воздуха становились все плотнее, быстрее. В считанные секунды вокруг режиссера бушевал настоящий ураган. Но ураган контролируемый, идеально упорядоченный. Воздушные потоки не разбрасывали камни и не ломали сталагмиты. Они просто вращались, создавая сферу чистой стихийной силы. Режиссер стоял в центре этого водоворота, и его глаза горели новым белым светом, собственным внутренним свечением. Сила Альфы. Огненный тигр что-то разбудил в нем. Первый потенциал истинной Альфы — который до этого момента дремал где-то в глубинах его существа. Альфа-огня отошел на шаг и медленно повернулся ко мне. Его глаза встретились с моими, и в них я увидел нечто, чего не ожидал. Благодарность. Глубокое понимание того, что произошло. Он знал, что я пожертвовал Афиной ради его спасения. Знал цену, которую заплатил, и долг который теперь лежал на его плечах. Тигр подошел к телу моего питомца и остановился рядом. Посмотрел на нее, потом снова на меня. В его взгляде читался вопрос и одновременно решение. Жизнь за жизнь. Тигр склонился. Его огромная морда опустилась к ее груди. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. То, что вышло из его пасти, было даже не огнем. Это была какая-то искра. Крошечная золотая точка света, не больше горошины, но настолько яркая, что пришлось прищуриться. Живая и теплая. Она пульсировала собственным ритмом. Первородное пламя. Частица самой сути Альфы. Режиссер мгновенно отреагировал. Ураган вокруг него изменился из хаотичного вихря превратился в точный инструмент. Воздушные потоки подхватили золотую искру и понесли ее к телу Афины. Режиссер направил эту искру дальше. Она разделилась на тысячи крошечных огоньков, которые его ветер провел по каждой жилке, по каждому нерву мертвой тигрицы. Сквозь лапы, хвост, по позвоночнику к голове, опустился к сердцу и растёкся по всему телу. Две первозданные стихии работали как одна. Огонь давал жизнь, ветер ее переносил. Секунда. Другая. Ничего не происходило. А потом тело Афины вспыхнуло светом. Золотистое сияние застроилось по шерсти, пробежало по лапам, обволокло морду. Температура вокруг начала подниматься. Шерсть потемнела. Стала твердой, золотистый свет погас, и я увидел, что происходит с моей девочкой. Ее тело покрывалось коркой, тонкой, но прочной оболочкой, которая начиналась от груди и расползалась во все стороны. Что-то среднее между металлом и застывшей лавой. Кокон. За несколько минут Афина превратилась в золотистую статую. Только форма выдавала в ней тигрицу. Все остальное стало гладкой и блестящей поверхностью. Перед глазами появилось сообщение. «Связь с питомцем восстановлена. Запущена аномальная эволюция. Результат неизвестен. Время до завершения неизвестно». Я протянул дрожащую руку к кокону. Пальцы коснулись поверхности. Она была тёплой, словно живая кожа под солнцем но не обжигающе горячий, как можно было ожидать от творения огненного тигра. Приятное, успокаивающее тепло, которое напоминало о спящем под одеялом ребёнке. Под ладонью чувствовался слабый, но отчетливый пульс. Ритмичный, неторопливый, как у человека в глубоком сне. Сердце билось. Медленно, размеренно, но билось. Золотистая поверхность кокона была без единой трещинки или шва, словно ее отлили из расплавленного металла за один раз. Под пальцами ощущалась едва заметная вибрация. Дыхание. Моя девочка дышала там, внутри. Горло перехватило от облегчения. Руки задрожали сильнее, но теперь уже не от отчаяния. Она жива. От переполнявших меня эмоций слезы потекли снова. Я прислонился лбом к теплой поверхности кокона и закрыл глаза. Впервые за эти бесконечные минуты смог нормально вдохнуть. Не знаю, что с ней будет дальше. Сколько времени займет это перерождение? Дни, недели, месяцы? Какой она станет, когда выйдет из этой золотистой оболочки? Останется ли она моей Афиной? Или превратиться во что-то совершенно иное Но она жива И этого сейчас достаточно Глава 21 Огромная тень накрыла меня сверху Огненный тигр опустился на передние лапы Его морда оказалась прямо надо мной от зверя исходил жар печки Воздух дрожал, как над раскаленной сковородой Запах был странным Что-то чистое и первобытное Как пахнет молния, когда бьет в дерево Я не шевелился Не отводил глаз Альфа заслужил мое уважение Зверь медленно склонил голову К моей правой руке, лежащей на колени Горячее дыхание обожгло кожу «Но я не дернулся». Огненный тигр осторожно коснулся моей ладони кончиком языка. Шершевая поверхность была горячей, словно наждачная бумага, нагретая на солнце. И в тот же момент татуировки зверолова вспыхнули. Красный огонь пробежал по линиям, заставив их пульсировать живым светом. Боль ударила молнией. От кончиков пальцев до локтя – Словно кто-то воткнул в вену раскаленную иглу и медленно проводил ею под кожей. Я стиснул зубы, но не отдернул руку. Привычные узоры начали двигаться. Линии ползли по предплечью, как живые змеи. Они извивались, перестраивались, становились сложнее. К знакомым завиткам добавлялись новые элементы. Языки пламени, взмывающие вверх. Каждый штрих обжигал кожу изнутри, но жжение было правильным, торжественным, как клеймо или печать договора. Узор полз все выше, обвил локоть огненной спиралью, потянулся к плечу жаркими щупальцами. Каждая новая линия врезалась в кожу болью, но я смотрел на это завороженно. Татуировки переливались красным светом. Пульсировали в такт сердцебиению, словно в венах текла расплавленная лава. Огонь добрался до плеча, перекинулся на ключицу, начал ползти к шее. Жар был такой, что хотелось зачерпнуть снега и приложить к коже. Но я не двигался. Это было больше, чем процедура. Скорее ритуал. Когда последний завиток остановился у основания шеи, я выдохнул. Даже не понял, что задерживал дыхание. Тигр убрал морду и медленно отступил. В его глазах читалось удовлетворение. Следом подошел режиссер. Майор издвигалась плавно, каждый шаг выверен. Серебристая шерсть переливалась в свете горящих татуировок. Он остановился рядом и внимательно посмотрел мне в глаза. «Доверяешь?» Образ был четким, полным уверенности. Я кивнул. Режиссер осторожно взял в зубы пальцы моей левой руки. Клыки едва касались кожи. Прикосновение было нежным, как у матери, берущей детеныша, но холодным. Ледяное дыхание горного ветра обожгло ладонь морозом. Татуировки на левой руке отозвались серебристым светом. Узор здесь был другим. Воздушные спирали... Завитки ветра, петли и изгибы, повторяющие движение урагана. Они текли по коже холодным серебром, переливаясь, как капля ртути на стекле. Не жгли, а морозили. Каждая линия оставляла за собой дорожку онемения. Серебро поднималось по запястью, обвивало предплечье сложными узлами, добралось до локтя, перекинулось через него изящной аркой и потянулось к плечу. Холод проникал глубже кожи, забирался под мышцы, добирался до костей и отдрожал от предвкушения. Когда два узора встретились на груди, огненный справа и ветряной слева, воздух взорвался. Вихрь искр закружился вокруг меня. Красные и серебристые точки света танцевали в хаотичном танце. Жар и холод столкнулись в центре груди, породив что-то третье. Живую энергию. На плечи легла физическая ощутимая тяжесть, словно мне надели мантию из свинца, как корона на голове короля. Я почувствовал связь с двумя альфами одновременно, не ментальную, как с обычными питомцами. Это было глубже, старше, фундаментальнее. Как будто между нами протянули цепи, выкованные из самой сути стихий. Узы, которые не разорвать ни временем, ни расстоянием, ни смертью. Пакт. Древний договор между человеком и первозданными силами природы. Такие заключали шаманы в старых сказках. Искры рассеялись. Огненный тигр медленно опустился на живот, пока его морда не оказалась на уровне моих глаз. Расстояние между нами сократилось до сантиметра. Я видел каждую полоску на его шкуре, каждое движение мускулов под кожей. Чувствовал исходящий от него жар, которого хватило бы, чтобы растопить лед во всей пещере. В янтарных зрачках отражался свет моих татуировок красный и серебристый. Он открыл пасть, обнажив клыки. Я приготовился к рыку, который потрясет пещеру, или к очередному ритуалу с дыханием. Вместо этого. В моей голове прозвучал голос. Четкий, глубокий мужской голос. Не мысли, образа, которыми обычно общались со мной звери, не картинки или эмоции. Это была речь. Настоящие слова, произнесенные разумом древней альфы. Слова, которые он знал, понимал и выбирал с той же осознанностью, что и любой человек. Нам нужно поговорить. Зверомор. Со смерти Радонежа прошла неделя. Тадиус стоял в центре зала. Его красные глаза горели холодным пламенем, пока он обводил взглядом жалкие остатки некогда могущественной организации. Так он считал. Воздух был тяжелым от запаха крови, магии и разложения. Крагнер сидел на каменном выступе, демонстрируя свою новую ногу. Конечность выращенная водной магией выглядела почти нормально. Мышцы, кожа, даже волоски на икре казались естественными. Но цвет был неправильным. Слишком бледным, с синеватым оттенком, как у утопленника. И двигалась она с едва заметной задержкой, словно мозгу требовалось дополнительное усилие, чтобы послать сигнал в чужеродную плоть. «Она работает», — сказал Крагнер, сгибая колено.